Первые слухи появились зимой 29-го. Поначалу говорили так, «Шолохов не тот, за кого себя выдает». Слишком серьезное знание фактуры давало возможность предположить, что он бывший белогвардеец. Скоро появились подробности. Он подъясаул Донской армии и работал в контрразведке. Из этого предположения вырастет позже версия о том, что Шолохов уменьшил свой возраст на несколько лет, чтобы избегнуть даже предположения об его участии в гражданской войне. Уже эта версия заводила Шолохова в известный тупик. Возраст свой доказать он мог, но объяснить, откуда ему известны многочисленные подробности, было уже сложней. Ему неизбежно пришлось бы так или иначе указывать на свои источники. «А Никушка? Это ж наш каргинский сосед, Аники Андриян Чантипов, 1888 года рождения». Братья Шамели? Да там же проживают, в Каргинской на соседней улице. Ах, они там проживают, Михаил Александрович. А давайте-ка их спроводим в ГПУ на разговор. И вот они, кушка и оставшиеся в живых Шамели отправляются вслед за Харлампием и Ермаковым. Судьба иных персонажей Шолохову была просто неизвестна. Одни умерли, другие оказались в эмиграции, а третьи могли жить в соседнем хуторе, и не догадываться о том, что их описали в книге. Кто-то из этих героев действительно мог являться активным участником Вершинского восстания, а кто-то, нося имя персонажа, мог не иметь ничего общего со своим двойником в романе. Но при должном внимании ГПУ человеку пришлось бы доказывать, что он и названный его именем герои не идентичны, а если бы и доказал, то в процессе допросов у него могли бы выявиться иные грехи. Помимо этого Шолохову пришлось бы оповестить всех интересующихся и о своем проживании в семье повстанцев Дроздовых и о многочисленных фактах перемещения в составе повстанческих соединений и о белом генералитете, принимаемом Шолоховской семьей в родовом доме в Вешинской, и много еще о чем. Правда ли, что сцена убийства Ивана Алексеевича Котлерова списана со сцены убийства Ивана Алексеевича Сердинова, «Да, Сердинов работал на мельнице моего отца, а убила его Мария Дроздова, жена одного из братьев Дроздовых, у которых мы жили дома. Сама? Как в романе «Дарья убила Котлерова»? Да, как в романе «Сама». Какие у вас отношения были с Марией Дроздовой? Дружеские?» И так далее. Даже не на десятки, а на сотни пунктов. Тут уж никто бы в авторстве не усомнился, конечно. Но с тем же успехом можно было бы явку с повинной написать. Другой слух был, Шолохову досталась чужая рукопись. И здесь уж у кого насколько хватало фантазии. Почему-то многим показалась правдоподобная история про подобранную полевую офицерскую сумку убитого белогвардейца. Что-то в этом было от приключенческих романов. Даром, что в офицерскую сумку, даже если вогнать в нее пять мелко исписанных блокнотов, И половина первого тома не убралась бы. Известно воспоминание Ильи Ильфа, как они с Евгением Петровым везли в редакцию на санках огромной кипы бумаг рукопись романа 12 стульев». Роман был написан в 27-м за год. Петрову, между прочим, было всего 25 лет. В этом возрасте он стал соавтором мирового бестселлера, лучше которого они с Ильфом уже ничего не напишут. «12 стульев» — это примерно один том «Тихого дона». Для трех томов понадобилась бы не офицерская сумка, а подвода, которую желательно было угнать вместе с лошадью. Увы, известно, где этот дикий слух зародился. Литературное объединение «Кузница». Создано оно было в 1920 году и претендовало на ведущую роль и в развитии пролетарской культуры, и в литературной политике как таковой — в том же году Кузница организовала первый Всероссийский съезд пролетарских писателей и там учредила Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей ВАП, в управлении которой лидеры Кузницы заняли ряд ключевых позиций. В 21-м году ВАП была утверждена наркоматом просвещения как главная литературная организация. Кузница вела себя дерзко не только по отношению к литературным врагам в лице футуристов или имажинистов, но и дерзила партии, например, резко выступая против НЭПа. Но период ее доминирования оказался недолг. У Кузнецов начались расколы, конфликты с другими претендовавшими на власть литературными группами, в том числе с группой «Октябрь», создавшей одноименный журнал «Октябрь», в отличие от Кузнецы, настаивал на безоговорочной поддержке партийной линии и на определенном этапе оказался сильней. В 1928 году ВАП была переименована в РАП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Генсеком РАП стал один из покровителей Шолохова Леопольд Авербах. Кузница в бесконечных литературных склоках к этому времени сдала оппозиции, но все еще пыталась сопротивляться, помня о том, что в свое время верховенствовала в литературе. Кузницей была предпринята попытка создать массовую организацию, способную конкурировать с РАП, и в 1929 году это противостояние достигло пика. Шолохов для литераторов Кузницы был не просто частный литературный конкурент. Он являлся теперь определяющей фигурой в рядах основных их литературно-политических противников журнала «Октябрь», «Раппа», группы Авербаха. Его примечали партийные деятели. Когда члену ЦИК СССР, наркому внешней и внутренней торговли СССР Анастасу Микояну Сообщили, что Шолохов, возможно, бывший белый офицер, тот ответил. «Даже если это оказалось бы правдой, за Тихий Дон мы бы ему все простили. Мы, то есть партия». Поименно известно, кто из литераторов стоял за распространением слухов. Шолохов в письме жене их перечислил. Феоктист Березовский, 1877 года рождения. Федор Гладков, 1883 года рождения. Георгий Никифоров, 1884 года рождения, и, судя по всему, Сергей Малашкин, 1888 года рождения, но не Александр Малышкин, как предполагают ряд литературоведов. ведов Шолохов писал о них. Людишки со сволочной душонкой сеют эти слухи и даже имеют наглость выступать публично с заявлениями подобного рода. Об этом только и разговору везде и всюду. Я крепко и с грустью разочаровываюсь в людях. Все они являлись писателями старшего поколения, и каждый так или иначе был озадачен, что их слету обошел какой-то юноша. Активнее всех проявил себя Березовский, родившийся в Омске, он был одним из старейших советских писателей. Трех императоров пережил и одного вождя. Жизнь Феоктисту Алексеевичу выпала непростая – Горевал, голодал, с шести лет работал на спичечной фабрике, а с семи, здесь, внимание, в батраках у богатых казаков. В школе урывками отучился четыре класса. Публиковаться начал в 1900 году член РСДРП с 1904 года. А в шестом за участие в революционной борьбе сел на два года. В гражданскую снова сидел. После разгрома Колчака понемногу пошел вверх, зам губ в Омске, председатель Новониколаевского уисполкома, председатель Енисейского губисполкома, редактор газет «Красноярский рабочий» и «Советская Сибирь». В 1924 году переехал в Москву и занимался с тех пор только литературой. В известном смысле они стартовали с Шолоховым в Москве одновременно, в 1924. -м. Напомним, у Шолохова был опубликован первый рассказ «Родинка». Более того, Березовский, работая в издательстве «Новая Москва», готовил к публикации два шолоховских рассказа «Двух и «Коловерть», выступая их редактором. Компетенций для редакторской работы у него вполне хватало, а вот писатель он был плохой. Зато Феоктист Алексеевич был настоящим партийцем. О большевиках писал так. «Знали они, что в борьбе двух миров нельзя думать о своем, о личном. Кто-нибудь должен умереть». Черное крыло смерти повисло над нашим поколением. Их дело: Борьба и смерть сегодня во имя жизни и счастья в прекрасном завтра. К 1929 году Березовский был автором начатых, но неоконченных романов В степных просторах публиковался, что важно, в журнале Октябрь в 1926 году и «Бабьи Тропы 1929. Самым известным его сочинением была повесть Мать. 1925-й выдержал несколько изданий, правда, стоит оговориться, что первая выходила тиражом в 9000 экземпляров, а последующие по 5. Про бабу Степаниду, жену рабочего подпольщика, подорвавшую склад белогвардейских боеприпасов, и погибшую. Евгения Левицкая узнала о распространившихся слухах одной из первых и была обескуражена, бросилась искать, откуда слухи исходят, где источник, у одного спросила, а тебе кто сказал, ответил, а вот тот-то. У другого, а тебе кто? И вскоре дошла до исходной инстанции феоктист Березовский. У них случился короткий разговор. «Феоктист Алексеевич, как же так, зачем вы это говорите, с чего вы взяли?» «Что?» «Что Шолохов украл чужую рукопись?» Феоктист Алексеевич в ответ. «Я старый писатель, 30 лет в литературе, а такого романа написать не могу, что-то здесь нечисто». «Что именно?» «Шолохов пишет с грамматическими ошибками», — говорит. «Сам видел, когда правил его рассказы. Человек, который пишет с грамматическими ошибками, тихий дон не сочинит». Левицкая всплеснула руками. «И это все?» Березовский нахмурился. «А разве не убедительно?» «Нет, действительно, не поспоришь. Он старый писатель и не смог, а этот молодой и смог». Вид у Березовского был серьезный, невозмутимый. Он долго работал бухгалтером, «Лобастый, малоулыбчивый человек». Казаков, опять же, с детства не терпел. Его, наверное, можно понять. Или нет? «Чем же объясняется эта писательская травля молодого автора?» задавалась Левицкая вопросом. И отвечала. «Когда я вспоминаю то громадное впечатление, которое производил Тихий Дон на широкие массы читателей, мне думается, что всех поразили мастерство, сила, необыкновенная способность показать душу самых различных людей – все то, что зачастую отсутствовало у многих писателей. Здесь была общечеловеческая зависть, желание унизить, загрязнить чистую радость творчества. О том, что тихий дон сворован, не стесняясь, говорили на заседаниях кузницы. Шолохов едва ли предполагал масштабы происходившего, но в Миллерове неизвестный прохожий остановил его и поинтересовался. «Шолохов! А чё говорят, что вы это, уворовали книгу свою, а?» Приехал в Москву, пошел к Васе Кудашову, потом к Левицкой, следом к Вербаху. Ему пересказали новые слухи о женщине, которая стремится попасть в газету «Правда», чтобы показать рукописи Тихого Дона, оставленные ее сыном убитым белогвардейским офицером. «Дурной сон! Просто дурной сон какой-то!» Шолохов делает ровно то, что сделал бы в его положении человек, безоглядно уверенный в своей правоте. «В правду ходит эта женщина? И я туда пойду. Может, мне ее покажут?» Он пишет в газету «Правда», еще одно письмо направляет Горькому, просит разобраться, что до женщины ее никогда не было, она никуда не приходила, никто ее не видел, ни в одном источнике документальном или мемуарном не зафиксировано ее существование. Товарищи из Раппа дали Шолохову совет. «Привози рукописи!» Рукописи опубликованных глав он не слишком берег, а зачем они? Огромные кипы бумаги, которые занимают место. Хранил только то, что еще может пригодиться в работе. Остальное отдавал Марусенку. Вернулся домой. «Маша, а ты не выбросила бумаги, что тебе передавал?» Нашлось более чем достаточно. Первый вариант донщины. Черновики, лазоревой степи... Большие фрагменты первой и второй книг и, конечно же, три четверти третьего тома, еще находившегося в работе. В сущности, было все необходимое. Спасибо жене выяснилось, что даже когда появлялись перепечатанные копии написанных глав, Мария Петровна на всякий случай сберегала рукописи. В кое веки пришлось в Москву ехать не налегке, а с огромным багажом, фанерный чемодан, по объему почти сундук, полный бумаг. В десятых числах марта отправился в обратный путь. За всеми этими заботами и не успел толком порадоваться тому, что в начале февраля в «Московском рабочем» вышла отдельным изданием «Вторая книга Тихого Дона». В октябре тем временем уже публиковалась третья. Просматривая очередной номер, увидел, что в журнальной публикации исчез фрагмент, где рассказывалось, как Петр Краснов встречал делегацию союзников. Застолье было описано Шолоховым в сатирических тонах, тем не менее редакцию «Октября» явно смутили речи Краснова. «Лучшие представители русского народа гибнут в большевистских застенках. Взоры их обращены на вас. Они ждут вашей помощи, и им, и только им вы должны помочь, не Дону. Мы можем с гордостью сказать, мы свободны, но все наши помыслы, цель нашей борьбы – Великая Россия». Серафимович покинул редакцию «Октября», старик хотел еще успеть поработать, дописать свой «Железный поток», и без него теперь в журнале дули на воду. Шолохов не собирался сдавать из своего романа ни строчки, ни абзаца, настроен был совершенно непримиримо. Явившись в Москву первым делом, отправился в октябрь. «Верните, как было. Следом в РАБ. Собирайте немедленно комиссию, я привез рукописи». РАБ, однако, не слишком торопился. «Шолохов пошел к Серафимовичу. Я привез рукописи и требую их рассмотрения». Серафимович дал совет «Вези в правду, это самое надежное». Он повез в редакцию «Правды» свой сундук, сотни рукописных страниц, выписки из архивных документов, списки мемуарной литературы, использовавшейся в работе над романом. «Правда» отнеслась к проблеме более чем серьезно. Создали комиссию во главе с младшей сестрой Ленина Марии Еленишиной Ульяновой. Член РСДРП с 1898 года. Она окончила московские высшие женские курсы, слушала лекции в новом университете в Брюсселе на химико-физическом факультете, училась в Сорбонне, неоднократно подвергалась арестам, заключению в тюрьму, высылкам. С 1917 года член бюро ЦК РСДРПБ, с 1917 входила в состав редколлегии «Правды», с 1929 года занимала должность секретаря газеты. Рано постаревшая, строгая, принципиальная, очень похожая на Ленина женщина, взгляд, как у вождя, прямой и жесткий. Это была наивысшая инстанция из возможных. Позже литература вет Прима спросит Шолохова, волновался ли он в те дни, тот ответит, «Нет, не волновался, а был дьявольски разгневан». И далее произнесет фразу, которую должного внимания те времена не придали, да, пожалуй, и не могли придать, «Я-то знал, откуда ветер дует, и кто более всего испугался третьей книги». Шолохов имел в виду инициаторов расказачивания. В третьей части они могли быть названы поименно. Версия о том, что роман, написан бывшим белогвардейцем, оказалась им безусловно на руку. «Вы что, Контри поверили? Роман бывшего белогвардейца немедленно бы сняли с печати, они вывели бы себя из-под удара». Правду возглавлял тогда Николай Иванович Бухарин. В редколлегию, помимо Марии Ульяновой, входили Сталин, Калинин, Молотов. Никто из них к рассказачиванию отношения не имел. Зато противники сталинской группы имели прямое. Шолохова поддержали не только, и, может быть, даже не столько, потому что его роман успели прочитать многие члены Политбюро, и все, кажется, поняли, что имеют дело с огромным литературным событием. Роман мог пригодиться в политической борьбе. В любом случае он точно не мешал сталинским соратникам, хотя не факт, что сам Сталин к тому времени прочитал обе опубликованные книги. Очнувшийся госиздат, когда-то Шолухову отказавший, теперь вдруг предложил ему 24 тысячи рублей. Целое состояние за право переиздания первых двух книг «Тихого дона». В главном советском издательстве уже поняли, роман этот можно переиздавать еще не раз массовым тиражом и всякий раз его будут сметать с прилавков. Народная книга. «Тихий дон» уже был легализован выходом в октябре в «Роман-газете» и в «Московском рабочем». Но один звонок руководства госиздата все равно должно было сделать, например, Луначарскому. «Анатолий Васильевич, хотим опубликовать Шолохова». И в чем дело, конечно, публикуйте. Превосходный роман. Тем временем Шолохов писал жене: Ох, как закрутились сукины сыны! Вот по Москве слух, что авторитетная комиссия установила мой плагиат позаимствование, грубее говоря, воровство, и передала материал прокурору Верховного суда Крыленко. Из октября звонят ему. Крыленко руками разводят, в первый раз слышу, а слухи уж виляют. Материалы в ЦК партии звонят туда и там ничего не знают. Сплетня выбивается в следующее русло. Материалы, обличающие Шолохова в ЦИКе, и уже наложен арест на 50% гонорара. По выяснению ерунда. И так последовательно ссылаются на правду на редакции разных газет, а когда там справятся, на поверку выходит сплетня. В издательстве беспрерывные звонки, в магазинах книги «Бесчисленные вопросы», на фабриках, на вечерах то же самое, неплохо атаковали. Я остаюсь до окончательного выяснения этого дела. Изложенные Шолоховом обстоятельства говорят о том, что у распускаемых слухов был определенный источник. Интересанты поставили перед собой задачу раскачать ЦК на реакцию. Установлен плагиат и материал передан в прокуратуру. Первый вброс. ЦК, вы там очнетесь? Смотрите, что творится, прокуратура уже в курсе. Материалы переданы из прокуратуры в ЦК, второй вброс. Здесь уже прямое упоминание ЦК, который все спит, а должен уже проснуться и принять меры. ЦИК наложил арест на 50% гонорара, третий вброс. То есть вторую половину надо матери белогвардейского офицера отдать. Где она, кстати? Газета «Правда» уже располагает материалом и готовит публикацию на эту тему, четвертый вброс. За всем этим чувствовалась чья-то твердая воля. 21 марта Леопольд Авербах был вызван к Сталину. Тот уже был осведомлен о результатах работы комиссии, возглавляемой сестрой Ленина, Авербах выступил с подробным докладом по отделу Шолохова. Родился тогда-то, из такой-то семьи, служил продагентом. Публикуются с такого-то года, вышли такие-то книги. В мае 1928 года участвовал в первом всесоюзном съезде пролетарских писателей в качестве делегата Раппа. В январе 29 года введен в редколлегию журнала «Октябрь». Луначарский и Горький отзывались о его книге Такта Рукописи доставлены, изучены, авторство подтверждено. Слухи безосновательны. Судя по всему, их распространяют литераторы и кузницы. Раз слухи безосновательны, публикуйте опровержение, товарищ Авербах. Надо помочь молодому писателю. Надо беречь молодые таланты. Партийцы тоже страдают от сплетен и наветов. 24 марта в «Рабочей газете» выходит письмо в связи с тем заслуженным успехом, который получил роман пролетарского писателя Шолохова «Тихий дон». Врагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи что материалы об этом имеются якобы в ЦК, ВКПБ или в прокуратуре, называются также редакции газет и журналов. Мелкая клевета эта сама по себе не нуждается в опровержении. Всякий, даже неискушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для Тихого Дона стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей. «Пролетарские писатели» Работающие не один год с товарищем Шолоховым знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над Тихим Доном, материалы, которые он собрал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей. Никаких материалов, порочащих работу товарища Шолохова, нет и не может быть в указанных высших учреждениях. Их не может быть ни в каких других учреждениях, потому что материалов таких не существует в природе. Письмо завершалось беспощадным пассажем, чувствовалась рука Авербаха. «Чтобы неповадно было клеветникам и сплетникам, мы просим литературную и советскую общественность помочь нам в выявлении конкретных носителей зла для привлечения их к судебной ответственности». Под письмом стояли следующие подписи А. Серафимович, Л. Авербах, В. Киршон, А. Фадеев, В. Ставский. Все названные принадлежали к числу руководителей РАП. В течение этой недели Сталин успел наконец дочитать первые книги романа. Он увлекся как читатель, а как партиец оценил заход. В свое время член РВС Южного фронта Сталин был отозван с этого направления. Расказачивание началось и случилось без него. Ответственность за трагедию несли ряд деятелей, находящихся ныне в антисталинской оппозиции. Писателю даже не надо помогать ему, просто не надо мешать. Сталинский внимательный интерес к Тихому Дону мог иметь мотивации, схожие с его же интересом к булгаковской пьесе «Дни Турбиных». Да, и там, и там, про белых. Да, и там, и там, мечутся русские люди, не умея выбрать верной стороны. Но ведь все равно наша большевистская правда побеждает. Да, победа была трудной, да, случались обидные ошибки, но окончательная правда оказалась на нашей стороне. А о тех, кто эти ошибки допустил, мы еще поговорим. Оградим товарища Шолохова от нападок и поблагодарим его за честность. 29 марта «Правда» повторяет публикацию письма в защиту Шолохова. Так партия вернула ему честное имя. Сталин, Мария Ильинична Ульянова, Серафимович. Они смогли остановить кампанию. Попутно, воспользовавшись ситуацией вокруг Шолохова, Авербах и другой виднейший деятель раб Поставский нанесли жесточайший удар по кузнице, публично назвав ее лидеров врагами пролетарской диктатуры. В том же 29-м году кузница заявит о капитуляции и расколется на две части, которые, пройдя чистку, войдут в раб на правах творческих группировок.